Две нации В наш век никого не удивишь автомобильными пробками. Но эта многомиллионная очередь старомодно-тяжеловесных машин запомнится на всю жизнь. Огибая с юга Винзерский парк, эскоту медленно двигалась бесконечная вереница Ролс-Ройсов с пассажирами в чрезвычайно консервативных серых цилиндрах и чрезвычайно эксцентричных дамских шляпках.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 Неделя королевских скачек в Аскоте знаменует начало летнего светского сезона еще с тех пор, как королева Анна в 1711 году повелела соорудить ипподром близ Винзерского замка. Вообще-то в высоком лондонском кругу не принято выставлять на показ ни свою знатность, ни свое богатство.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 Сливки Эскота — наиболее наглядная иллюстрация к докладу неравенства в современной Британии». 1% населения держит в своих руках четверть личной собственности в стране, 5% владеет половиной ее. А 80% населения, составляющие подножие социальной пирамиды, имеет меньше, чем имеет 1% на ее вершине.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 «Бесклассовая Британия не сработает», гласит заголовок одного из его воскресных обозрений. Автор полемизирует с западно-германским журналом «Шпигель», по мнению которого, в недугах Британии повинна ее классовая система набиц-менеджеров, относящихся к рабочим как к существам низшей касты. Перегрин Уорстон пытается доказать обратное. Проблемы современной Британии, утверждает он, порождены не недостатком, а избытком равенства.